дома и горные кряжи я превращаю в царство похожее на замок моего отца, где каждый шаг был осмыслен как распорядились бани без меня доставшиеся им кучей кирпича перетащили бы справа налево чтобы вовсе забыть о порядке, но я взял в свои руки бразды правления я осуществил выбор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 Они должны послужить ни одному поколению, никогда не украсить храм, если что, не год возводить новый фундамент.